глава 5 июль август 1774 года санкт петербург метава российская империя добрый день сеньор раньеру думаю вы ознакомились с предоставленными документами поэтому предлагаю приступить к делам без всяких дипломатических экивоков присаживайтесь разговор будет долгим отвечаю на витиевааты приветствую гости кивая на кресло тот быстро оглядел мой кабинет и не смог скрыть удивление Все-таки столь удобная мебель – редкость по нынешним временам, хотя мануфактура Антоновских начала потихоньку продавать ее в Европу. Пока обладателями новинок стали мои соратники и иные вельможи с купцами, готовы платить немалые деньги. Итальянец, вернее генуэзец, к моему удивлению, оказался светловолос и голубоглаз. Только нос немалых размеров выдавал в нем уроженцы юга. А вот по-французски гость говорил «отличный», нам не требовался переводчик. Я тоже неплохо освоил этот язык, что весьма помогало в общении с иностранцами. Самое забавное, что сенатор далекой Итальянской республики, давно потерявший былое величие, представлял другую страну. Вернее своего брата, герцога Херонима Гримальди, являющегося главным министром Испании. Мы давно в переписке с главой испанского правительства. На самом деле все сообщения из Мадрида согласовывались с Карлом III, весьма толковым и просвещенным монархом, кстати. С нашей стороны формально письма отправлял глава канцелярии Теплов, но все понимали, от кого они исходят. Я не стал посвящать Чернышову в суть переговоров, ибо канцлер все больше меня разочаровывает. А вот Голицын являлся полноценным участником тайных связей. Все началось с выделения кредита. Далее мы прощупали друг друга на предмет совместных действий. Я потихоньку внушал Перенейскому собрату, что у наших стран один враг, и имя ему Великобритания, Вернее, есть еще Франция, которая не даст России спокойно проводить свою политику, это не считая двух шакалов в лице Австрии с портой. Основная загвоздка, вызвавшая недоверие испанцев, заключалась в том, что Лондон наш давний и главный торговый партнер, с которым мы никогда не воевали. А Париж, наоборот, является основным союзником Мадрида на протяжении долгого времени, что не мешало установить нам добрые отношения, обмениваться новостями, важными для обеих держав и налаживать торговые связи. Кстати, тайный посланник должен отвести брату прожект договора на 5 лет. Ранее Россия торговала с Испанией весьма вялой, больше через голландцев. По новому соглашению они продолжат доставлять большую часть русских товаров, но как перевозчики без всяких наценок. Заодно к делу потихоньку присоединятся испанские и русские купцы. Мы пока обладаем всего 20 добротными судами, основная часть которых перемещается между Архангельском, Санкт-Петербургом, Гамбургом и Амстердамом но основная цель визита сеньора Гримальди не связана с торговлей. Мой брат хочет удостовериться в искренности ваших намерений и еще получить ответы на некоторые вопросы. К моему удовольствию носатый собеседник сразу приступил к делу. Главное, откуда у вас такая уверенность и осведомленность о событиях, которые должны произойти? Признаюсь честно, именно последние письма стали причиной моего приезда в Россию. Если вы о моем предупреждении не начинать кампанию против Алжира, то здесь нет никакой мистики, отвечаю с улыбкой. Испании и Тоскане не удастся захватить столицу пиратов, особенно столь малыми силами. Надо понимать, что весь Берберский берег кормится с нападений на европейские страны и их суда. Испанские военные просто неверно оценили количество вражеских войск. С ними будет воевать все население, а не просто армия. И Алжир надо брать с моря либо высаживать десант, превосходящий силы магометаны, и обученные воевать в столь суровых условиях. В случае нападения христианские войска просто увязнут в долговременном конфликте, и он будет высасывать из обеих стран все соки. Ведь скоро начнутся более важные события, которые Мадрид просто не может игнорировать. Так зачем вылезать сразу в две войны? Тем более, что есть весьма простой и дешевый способ бороться с пиратами. Разрешите, я буду записывать ваши слова. Генуэзец достал блокнот, явно приобретенный в столице. «Это лишнее», – машу рукой, призывая гостя убрать карандаш. «Вы получите объемный доклад о сложившейся ситуации. Касаемо логичных вопросов, то отвечу просто. Примерно через 3-4 года в заокеанских колониях Англии вспыхнет серьезное восстание. Это будет не обычный мятеж, а самая настоящая война за независимость. Ее предпосылки спокойно можно определить по уже тлеющему конфликту между верхушкой колонистов и британскими властями. Я уверен, что Франция не применет вмешаться в войну на стороне повстанцев, заодно втянув туда Испанию. Для Мадрида это попытка вернуть Флориду, Минорку и, возможно, Гибралтар. Только как испанцы собираются отвоевывать средиземноморские земли, если будут находиться в состоянии войны с салжирцами и примкнувшими к ним марокканцами? А что за способ по борьбе с пиратами? Гримальди порадовал выдержкой и не полез с расспросами. Откуда мне известно про будущее восстание в Америке. Что касается предстоящей кампании против Алжира, то о нем донесла наша разведка. Забавно, но в Испании почти не делали тайные намерения в следующем году атаковать варварский берег. Да и их итальянские союзники весьма шумно готовили армию и флот к экспедиции против Магометан. Думаю, сами пираты давно знают о готовящемся нападении, и армию вторжения ждет немало сюрпризов. Никто не сможет поймать разбойника лучше другого разбойника. Здесь я немного лукавлю, но суть примерно ясна. Вместо того, чтобы тратить миллионы на подготовку целого флота и двадцатитысячную армию, наймите таких же пиратов или просто вольных каперов. Российский флот недавно использовал греков, показавших себя весьма достойно. Сейчас по условиям мирного соглашения морейцы не могут захватывать османские суда и вынуждены перейти к контрабанде. Ибо этот народ не привык к мирной жизни. Так наймите их, предоставьте базу на Балиарских островах Сардинии или Сицилии и прикажите нападать на Алжир. Не надо брать на абордаж пиратские галеры или штурмовать крепости. Пусть греки вырезают небольшие поселения, а также захватывают рыбацкие, одинокие купеческие суда, коих во множестве плавает вдоль Африканского берега. Да и во Францию ходят целые караваны алжирских кораблей, везущих продовольствие. Поверьте, да и Мухаммед V будет вынужден принять меры против разбойников. Делаю небольшую паузу излишне долгого монолога и тянусь к стакану с водой. А если к атакам присоединятся голландцы, любящие пограбить в любой части света, венецианцы и даже англичане, то алжирцам уже будет не до нападений. Главное, хорошо оплачивайте каждый рейд, вне зависимости от добычи. Пусть он идет капером. Ваша задача – вознаграждать за каждый рыбацкий баркас или сожженный дом. Понятно, что через некоторое время последует ответ, но именно это и нужно. «Ловить отдельные галеры берберов — весьма сложная задача. Но Мстители нападут в составе крупных сил, которые испанский флот спокойно разобьет в открытом сражении. Если же ваши адмиралы не сглупят, то каперы помогут добить рассеявшийся флот Магометан. Такую кампанию вполне можно провести в ближайшие два с половиной года, и она будет стоить гораздо дешевле, чем готовящиеся экспедиции. Понятно, что столь мудрёный прожект придумал не я. Его составили люди Галицы на адмирал Спиридова, знакомый с ситуацией в западном Средиземноморье. Еще нам помог Декисада, восстановивший отношения с родиной и получавший оттуда важные сведения. К тому же Дон Алонсо по молодости воевал с берберскими пиратами и хорошо знаком с тамошними раскладами. Я же просто объединил кампанию против Алжира и будущую войну в Америке, сделав для испанцев весьма подробный доклад. Вернее, аналитическую записку, о которой здесь пока не знают. Да и я весьма средне разбираюсь в этом деле, несмотря на старания майора. Но Гримальдей все равно был впечатлен. Задав с два десятку уточняющих вопросов, посланник ненадолго задумался. «Именно поэтому вы начали поставки в Испанию канатов, дегтя, парусин и иных, необходимых для кораблестроения товаров? Таким образом вы ускоряете строительство нового испанского флота?» Сеньор Раньера задал правильный вопрос. «Вас даже не беспокоит возможный конфликт с Англией?» Ведь вы нарушаете кабальный торговый договор, о котором известно всем в Европе. На самом деле соглашение не такое уж невыгодное. Пусть англичане и другие страны считают иначе. Ведь мы нарастили количество продаваемого сырья, при этом сократив закупаемые товары. Сейчас российская промышленность в состоянии сама производить множество вещей, ранее завозимых из-за границы. Просто никто не торопится, и правительство разработало долгосрочный прожект по замене зарубежных товаров. Мы можем хоть завтра увеличить объемы, но пока не хотим обострять отношения с Англией. Да и испанским корабелам я помогаю не просто так. России надо куда-то девать готовую продукцию, которую отказались приобретать лицемерные островитяне. Вот она и поплыла в Бильбао с Лакаруньей, только на голландских судах. Тем не менее, наши товары все равно дешевле. И мы действительно неплохо помогли испанцам, озаботившимся постройкой новых судов. Уж больно большие потери в кораблях понес Мадрид в прошедшую войну. А еще российская продукция пришлась ко двору в самой Голландии. Получается немалая выгода, как финансовая, так и политическая. Вы правы. Еще мы отдаем проценты по кредиту товарами вместо денег, что выгодно обеим сторонам, так как наша продукция дешевле, а серебра и золоту у испанцев избыток. Плюс Испания может получить осадные пушки с набором ядер для многомесячной осады. Все описано в документе, подготовленном для вашего брата. Киваю на папку, лежащую слева от меня. Русские орудия отличаются повышенной дальнобойностью, которая может помочь испанским артиллеристам в борьбе с береговыми батареями англичан. Думаю, вы понимаете, о какой крепости идет речь. Наши моряки неплохо изучили Гибралтары, в документе есть рекомендации по использованию Грибного флота и небольших кораблей для атаки тамошнего залива. Попасть в небольшое суденышко — весьма сложная задача, обладая обороняющейся хоть пятьюстами орудиями. У нас будет только одно условие — Русские пушки не должны попасть в руки третьей страны. Россия даже готова предоставить обслугу, которая поможет в осаде освоении стрельбы из наших орудий. Вопрос по передаче чертежей и данных о сплавах для изготовления пушек в Испании тоже обсуждаем. Но их легче купить, ибо сам процесс весьма трудоемкий и требует немалых затрат. А еще мы разрабатываем новую артиллерию для флота, но продавать ее никто не собирается. Должно получиться как шуваловским единорогам, дающим преимущество нашей армии. С флотом, конечно, сложнее. Здесь необходимо долго воевать, терпеть поражения одерживать победы. Далее обдумывать прошедшие сражения и принимать решения. Но сейчас речь не о будущем русского флота. На этот раз генуэзец задумался надолго. Я же спокойно пил воду, не собираясь торопить посланника. Зачем вам это? Ведь в случае разоблачения Россию ждут сложные времена. Англичане не прощают подобных действий, хотя сами любят заниматься ими. Последние события показали, что Британия держит нас за горло. Весомая часть русских товаров идет на остров, либо перепродается его купцами. Более того, нам всячески мешают развивать собственное производство. Дошло до того, что англичане снизили цены на многие поставляемые товары, чего мы не можем себе позволить. В итоге русская промышленность понесла дополнительный урон. А новый торговый договор не предполагает защитных мер для русских производителей. Пусть он заключен всего на три года. Только вряд ли в Лондоне сомневаются в его продлении на прежних условиях. Решаю не юлить и говорю правду. Поэтому грех не воспользоваться обстоятельствами, ослабив такого партнера. После начала войны необходимости отражать атаки сразу по нескольким направлениям англичане не смогут выкручивать России руки, пусть и временно. Здесь уже мы постараемся заработать как можно больше и вернуть потерянные деньги. И чем дольше продлится война, тем больше у нас шансов развить выпуск своих товаров отказавшись от заграничных. Но и это еще не все. Судя по удивленному виду, Гримальди не ожидал подобной откровенности. Аппетит приходит во время еды. Чем сильнее становится Британия, тем наглее она лезет в чужие дела. Она уже научилась воевать чужими руками, пусть больше на суше и при помощи одной страны. Но по мере возрастания влияния все больше держав станут жертвами данного метода. И в первую очередь это коснется России. У нас одна из самых сильных армий на континенте, но при этом немало сложностей на границе и внутри империи. В ближайшие годы мы будем воевать с османами и, скорее всего, со шведами. Не удивлюсь, что в обоих случаях англичане помогут нашим врагам и будут пытаться закабалить Россию очередными невыгодными договорами и кредитами. Со мной у них подобное не пройдет, значит лорды попытаются меня убить или устроить очередной переворот. Поэтому нам необходима передышка и спокойные годы. Если события пойдут по нужному руслу, то через пять лет Англия не сможет влиять на русскую экономику и будет вынуждена искать иные пути. А это уже совершенно другая история. Вы считаете, что такую сильную державу, как Россия, можно заставить воевать за чужие интересы? Посланник удивленно вскинул кустистые брови. Я уже обозначил вам условия, при которых такая ситуация возможна, и нельзя недооценивать экономические рычаги. Обыкновенная блокада наших портов может привести Россию к финансовому краху. Если нас вынудят торговать по суше, то цены на все товары стремительно возрастут. Понятно, что сейчас такая ситуация практически невозможна, ведь мы пробились к Черному морю. Но нельзя недооценивать противника, который может испугаться нашего усиления. Кстати, снова киваю на папку с документами. Моя канцелярия и экономики добавили отдельный параграф, посвященный состоянию дел в испанских колониях. Мадрид делает правильно, что ни при каких условиях не пускает в свои земли английских купцов. Но здесь кроется ошибка. Испанцам срочно надо начать развивать промышленность за океаном. Иначе англичане все равно добьются своего, ведь испанская промышленность не может обеспечить новый свет должным количеством товаров. И тогда о колониях можно забыть. После опутывания американских элит кредитами, следующим шагом станет подталкивание к борьбе за независимость. Поверьте, если вспыхнет сразу Мексика, Новая Гранада, Перу и Ла Плата, то испанцы потеряют всю Латинскую Америку, а новыми ее хозяевами станут англичане. Признаюсь честно, что у меня уже идет голова кругом. Разрешите ознакомиться с предоставленным документом и назначить следующую встречу через три дня. Я уполномочен заключать некоторые сделки и подписывать предварительные договора. Брат наделил меня такими полномочиями, но мне необходимо все изучить и подумать. Кто против, беседа изрядно затянулась, а у меня еще немало дел, поэтому пора отпускать посланника. Думаю, испанцы примут мои рекомендации, ведь кроме торговли я предложил Карлу военный альянс. После окончания войны, вызванной восстанием английских колоний, Испании придется вернуться к проблеме пиратов, вернее это можно сделать ранее, и помогать штурмовать Алжиром будет русский экспедиционный корпус. России важно, чтобы англичане потеряли Гибралтар и ушли из региона. Когда Атлантический и Средиземноморский флот Франции смогут спокойно соединиться. Сейчас им мешает эта неприступная крепость. Вернее, если испанцы бросят наш штурм силы, которые собираются против пиратов, заодно используя наше орудие, то вернут свои бывшие территории. Мы же в это время должны окончательно прибить османов. Я предполагаю начать новую войну спорта и примерно через пять лет, когда вся Европа будет занята своими делами. Не думаю, что нам удастся взять Константинополь. А вот сделать Черное море внутренним русским озером и заодно создать несколько новых независимых государств на Балканах вполне осуществимо. Все это делается не из-за любви к страдающим православным или подобной чуши. Россия должна обезопасить себя от той самой блокады, заодно перенаправив товарный поток через южные порты. К тому времени порта лишится флота и будет вынуждена пропускать наши корабли, а Юго-Россия станет настоящей житницей, готовой обеспечить продовольствием целой страны. Уничтожение Алжира тоже не моя блажь. Нам не нужны обнаглевшие пираты, мешающие торговле. Ведь дошло до того, что Испания итальянские государства платят магометанам дань, чтобы те не трогали их суда. Ситуация очень похожа на наши взаимоотношения с Крымом. А еще русский экспедиционный корпус должен превратить алжирское побережье в пустыню, уничтожив каналы для полива, поля и все плодовые деревья. Пусть испанцы захватывают эти земли, коли смогут удержать. Наша задача Убрать препятствия будущим поставкам продовольствия из России. Ведь, несмотря на постоянное противостояние, алжирцы являются основными поставщиками продуктов во Францию и частично Испанию с Италией. А вот такие у меня грандиозные задумки. Забавно, но встреча с Фридрихом состоялась уже в русском городе Митаве, да столицы столице Курлянской губернии. Все эти годы мы находились в постоянной переписке, весьма усердно работали послы, Состоялась свадьба Петра и Вильгельмины, Россию дважды посетил Фридрих Вильгельм, но с королем мы не встречались. И тут вдруг пришло приглашение, на которое я сразу ответил согласием. Как и в прошлый раз, мы не стали устраивать из переговоров представления с ненужными церемониями. Поэтому мой небольшой кортеж в назначенное время подъехал к охотничьему домику герцога Курлянского, где уже расположилась прусская делегация. За много лет здесь ничего не изменилось, разве что здание недавно обновили на дворе лета. Хорошее здесь место. Хозяева прекрасно понимали, где построить себе уединенное убежище. Фридрих почти не изменился, разве что немного усох, и черты его лица обострились. Он еще сильнее начал напоминать хищную птицу. Но король явно рад меня видеть, по крайней мере, его улыбка казалась вполне искренней. Яган, ты опасный человек, произнес монарх, оскалившись по своей привычке. Несколько лет назад я встречался с неопытным юношей, Недавно ставшего правителем и одержимым авантюрными прожектами. А сейчас передо мной правитель, уничтоживший двух старых врагов и изрядно всполошившего Европу. Про земельные превращения я уж молчу. Страшно представить, какой жирный кусок ты отхватил. Слова прозвучали в виде шутки, но глаза короля воина стали холодными. И не поймешь, к чему он начал именно так. Решаю не спешить и послушать более опытного коллегу. Поэтому тянусь к бокалу с вином и делаю добрый глоток. «Ваши вкусы, как всегда, безупречны, Ваше Величество. Салютую собеседнику фужером и удобнее усаживаюсь в кресле. Помнится, в молодости вы тоже оттоптали немало мозолей своим соседям. В Вене до сих пор икают, когда слышат про Силезию. А вы тогда были мало уже меня нынешнего, да и грех жаловаться на земельные приобретения. При вашем правлении территория Пруссии увеличилась в три раза, и это еще не предел». «Листец!» — король заржала киконь, в чем я его искренне поддержал. «Ведь ты тоже не любишь эту австрийскую бабу», — наконец произнес Фридрих, вытирая проступившие слезы белоснежным платком. «Оно и не мудрено. Австрия давно прогнила и просто не может жить без предательства. Если надо, то они продадутся французам, османам и даже дьяволу. Вот и тебя предали в самый сложный момент, несмотря на соглашение и то, что победа России выгодна самим австрийцам. Ты же повел себя достойно и смог выкрутиться из очень сложной ситуации». Пруссак сам приложился к бокалу и некоторое время молчал. «Знаешь, я ведь долго сомневался. Но все твои идеи осуществились, пусть и не до конца. Теперь мне кажется ошибкой не развивать военный флот, ограничившись торговыми судами, плавающими недалее Бискальского залива. А ты, наоборот, вопреки всему, полез в столь сложное дело и добился определенного успеха. Англичане же преподали мне хороший урок, перекрыв поставку нужных товаров и лишив прусских судовладельцев фрахта. И мимо множество кораблей и связи в странах, то блокада островитян могла провалиться. Открыто воевать с Пруссией они боятся, ведь захват Ганновера займет у нас не более двух месяцев». Снова оскалился Фридрих, но в этот раз злобно. «Ты понял, что у меня просто не было выхода, поэтому Австрия повела себя так нагло. И урок ведь преподали нам обоим». «Да, тогда англичане выкрутили руки не только России, но и Пруссии». Мы посвятили немало времени обсуждению сложившейся ситуации, поэтому странно, что собеседник решил вернуться к минувшим делам. — Что у тебя с испанцами? — Если об этом знаю я, то наверняка давно дошло до Лондона. Король внезапно сменил тему разговора. — Скрывать не особо нечего, кроме тайного протокола, недавно подписанного обеими сторонами. Испанцы разрешили русским судам обслуживаться в своих портах, а также на Канарских островах. Ты решил залезть в Америку? Но эта авантюра — весьма затратное дело. Тем более, что все земли там давно поделены. А колониальные товары гораздо удобнее покупать в Европе. Даже огромная наценка не может возместить потери кораблей, которые тонут и захватываются пиратами с завидной регулярностью. Для океанской торговли нужен гораздо больший флот. Но у России он слабее даже, чем у Дании. Кстати, вы немного угадали, упомянув своих соседей, отвечая удивленному собеседнику. Только я полез в Африку. С испанцами мы наладили хорошие торговые связи, и они не против моих замыслов. Фридрих с трудом скрыл изумление, в этот момент выглядел забавно. Но опытный политик быстро оправился. «А зачем тебе Африка? Это еще более безумная идея. Там ведь весьма опасная среда для белого человека. Зачем туда влезли датчане? Не секрет, они наживаются на торговле черными рабами. Да при чем здесь Россия? Или я что-то не понимаю? Мне нужно проложить путь к нашим американским владениям. По суше дорога занимает более года, а морем можно уложиться в 5 месяцев и перевести гораздо больше грузов с людьми. Заодно не мешает перенаправить устремление русской аристократии на новый прожект. Моя усмешка находит пониманию Фридриха. Судя по полученным сведениям, у нас есть все шансы окупить будущие фактории. В землях, расположенных в акватории Гвинейского залива, есть месторождение золота и иных ценных металлов. В работорговлю мы не полезем, ибо это гнусный промысел. И почему не попробовать основать плантации? Большая часть европейцев предпочитает выращивать нужные продукты в Америке, куда вывозят рабов. Не понимаю, зачем нести такие убытки, если хорошей земли и людей хватает в самой Африке. Касаемо болезней, то лекарство на основе хинина позволяет избежать лихорадки, а соблюдение гигиены и здорового питания помогают человеку жить в любых условиях. «Все равно странный прожект», — не сдавался Фридрих. «У тебя хватает своего золота». У нас ходят целые легенды о несметных богатствах, которые достались наиболее везучим старателям. Недаром же множество немцев из самых разных земель устремилось в Россию. Но Африка — это очень затратно. К тому же англичане и французы просто захватят твои фактории, когда поймут, что они начали приносить прибыль. Или сделают это, как только вы построите поселение и разобьете плантации. Если же речь пойдет о больших залежах золота, то стервятники слетятся из других стран. Те же датчане неплохо укрепились в Гвинее. А еще не могут перекрыть тебе Зунский пролив, потребовав дополнительную пошлину с океанской торговли. Мне тоже не нравятся датские аристократы, правящие вместо умалишенного крестьяна. Но я не буду воевать с ними из-за России. В здании я как-нибудь договорюсь. Здесь важнее добрая воля голландцев, которые тоже претендуют на Гвинейское побережье. Возвращаясь к африканскому прожекту, то мне нужен путь до Русской Америки. Да, мы договорились с испанцами о поставках провизии и возможности переправлять людей через Мексику. Но это не менее опасный и затратный путь, учитывая постоянные конфликты на Карибах. Поэтому нужен запасной маршрут, если начнется очередная большая война между колониальными державами. А еще я предлагаю Пруссии присоединиться к задумке России. Земли там хватает, а вместе нам будет легче противостоять давлению даже сильных морских держав. Ведь до Парижа тоже не более двух месяцев. Фридрих снова заржал над простой шуткой. Сегодня у Прусака хорошее настроение, только он пока не обмолвился, зачем запросил встречу. Знаешь, а я, пожалуй, обдумаю предложение по колониям и развитию флота. Благо, мы выплатили почти все долги и есть деньги на столь дорогую игрушку. Еще ты обладаешь поразительной способностью предугадывать или предвидеть события будущего. Прямо мистика какая-то. Прусак снова улыбался с холодными глазами. Ведь шансов добиться своего у России почти не было. Но именно ты теперь диктуешь свою волю портии австрийской бабе, как бы она ни кичилась мнимой победой. Поэтому я в деле, и наверняка твои секретари подготовили доклад о предстоящем деле. Мне нравится такой продуманный подход. Не буду скрывать, я перенял его, заставив свою канцелярию изрядно побегать». Сейчас улыбка Фридриха была вполне естественная. «Я же достаю из портфеля папку и передаю ее собеседнику». Далее мы более часа с перерывом на кофе обсуждали новый прожект. Заодно перемыли косточки другим монархам, поделились взглядами на текущие политические дела, немного похвастались достижениями своих держав. Прусаку очень понравился рассказ о том, как мы переняли опыт по разведению картофеля при помощи армии. Ведь без столь ценного плода у поселенцев Юго-России и других земель Дикого поля могли возникнуть большие сложности с продовольствием. А так нам удалось накормить народ, да и скотину, пока целина распахивалась под зерновые. В свою очередь Фридрих признал наши достижения в области практического применения науки. По российскому примеру, в Пруссии основали больницу при медицинском университете и ведомство, похожее на механическую мастерскую Кулибина. Советники короля быстро оценили преимущество концентрации ученых, изобретателей и инженеров в одной структуре. Можно сказать, что беседовали два старых друга, которым нечего скрытничать. И только перед обедом Фридс произнес главное. «Я согласен на вечный мир. Мы уделили немало времени изучению твоей политики и будущих перспектив России. Понятно, что Пруссия справится и сама, но лучше делать это вместе. Хорошо, что Фридрих Вильгельм одумался, женившись во второй раз, и уже наплодил шестерых детей разного пола. Значит, можно рассчитывать на будущий союз наших принцев с принцессами. Заодно не мешает все прописать в договоре. На этот раз я буду тебя удивлять». Старый интриган ухмыльнулся и вытащил свою папку, подвинув ее ко мне. Не сказать, что я был ошарашен, но изрядно удивился. Этот жук более шести лет присматривался и оценивал мое правление, прежде чем принять окончательное решение. Даже свадьба Пети с Вильгельмина и их дети не подтолкнули короля к заключению союза. Но мне такой подход тоже нравится. политике нельзя рубить с плеча и спешить. Уж больно дорого, затем приходится платить за поспешное решение. А еще я внутренне ликовал. Столь крепкий альянс даст возможность России маневрировать. Можно сколько угодно устраивать нам блокады и давить экономически, но это до поры до времени. Если все пойдет по моей задумке, то после окончания войны за независимость американских колоний расклад в Европе кардинально изменится. И теперь с русскими начнут считаться, а не воспринимать будто белых дикарей. Есть в этом деле негативная сторона, ведь наши противники изрядно перепугаются, начав противодействие. Только они будут ослаблены затяжной войной, а Россия с Пруссией, наоборот, станут сильнее.